Глава 7. Нельзя недооценивать врага. Дом Стрельцовых располагался на самой окраине города и ожидаемо производил впечатление дизайном и габаритами. Нас встретила девушка в униформе и забрала мою ветровку. Удивляться нечему, но я всё равно удивлялась, каково это существовать, когда твою ветровку в любой момент могут куда-то унести и спрятать. Олег провёл меня на второй этаж, но перед дверью остановился. Полина, будет слишком неуместно, если вы поработаете в его комнате. В принципе, я могу уступить вам кабинет. Да, мне без разницы, отмахнулась я. Он кивнул, но вошёл внутрь один. Дверь захлопнулась практически перед моим носом. Уму непостижимо. Так у них отсутствие воспитания фамильная черта. А через пару минут вышел и как ни в чём не бывало пригласил: "Проходите, Полина. Вы останетесь на ужин?" Нет, конечно, воскликнула нервно и исправилась, изменив тон на самую вежливость. В смысле, я бы с большим удовольствием, но вечером у меня другие дела. Вошла и окинула взглядом тело в футболке и спортивных штанах. Привычно покривилась вместо приветствия, но потом заметила, что Стас действительно выглядит не ахти, зеленоватый какой-то. Я нахмурилась. Ты заболел, что ли? Вот уж не ожидала, что ты во время больничного именно болеешь. Но он привычно широко оскалился. Вчера перепил немного, день рождения отмечали. У тебя же 30-го. А кого это мётёт полька, если старые приятели нашли друг друга в клубе? Но польщён, что ты запомнила дату. Теперь всё понятно. Не на совсем пустом месте болячку придумала, хотя кому еще и сотрудников похмелья бы спустили. Я осмотрела пространство. Как минимум двухкомнатные апартаменты. В этом гигантском предбаннике даже кровать не стоит. Только изящные шкафы, кресла и стол с компьютером. Моя съемная квартирка, наверное, поменьше будет, чем такая спаленка. Но тут я оказаться никогда не планировала, потому поддалась любопытству. Я здесь ровно на полчаса изображу, что нарезаю тебе задачи, хотя мы оба знаем, что если я тебе и начну что-нибудь нарезать, то явно не задачи. Но раз я внутри обители зла, то покажи свой диплом. На восьмое чудо света стоит взглянуть. А я его не получил. Ста стоял за моей спиной, пока я шагал от то к окну, то к шкафам, рассматривая учился то там, то сям. За такой дипломы не дают. А по поводу того, что отец мне бумажки покупал, ты несколько преувеличила. Понятия не имею, за какие деньги можно купить поддельный диплом какого-нибудь Гарварда. Я резко развернулась и вскинула голову торжествуя. Ага, так и знала, что не доучишься. И в чём причина праздника? На кой чёрт мне диплом, Полька? За них же рвут и мечут только те, кто вынужден быть наемной иерапсилой. А у меня с рождения 8 должностей на выбор в фирме отца и 5000 возможностей вне ее. В каком из этих вариантов мне понадобились бы корочки о высшем образовании или хотя бы аттестат? Я признала, что он прав, а развивать эту тему было немного обидно. А балдуя все равно не докажет, что диплом символизирует знание. Он даже не в курсе, что в жизни необходимо что-нибудь символизировать. Поэтому направилась к компьютеру, откладывая папки в сторону, почти сразу нашла гнездо для флешки. Ладно, Стас, я тебе промежуточный вариант скину, посидишь тут, потыкаешь кнопочки для вида. Потом в офис принесёшь, чтобы тебя начальник заслуженно похвалил. Но сильно не тыкай, а то хвалить не за что будет. Справлюсь. А это что за смешной список? Он выхватил листок из-под верхней папки. А, схема плаката и слоганы для рекламы пива. Пока на мёдке я не отвлекалась от копирования файлов. Не читай ещё чего. Как мне ещё учиться, если не у Аса? И начал перечислять. Закончи день на бодрой ноте. Классно. После вчерашнего даже пивка захотелось. А это что? Золотую дождь твоих фантазий? Стас расхохотался. Этим ты на что конкретно намекнула? Ты же видишь, что зачёркнуто. Я начала злиться, однако всё равно Листок не пыталась отнять. На самом деле, я в тот момент меркатильно подумала, что Ста своим юморком себя веселит и не замечает, как даёт самую точную оценку рекламным лозунгам. Так пусть продолжает, мне потом меньше с выбором мучиться. А он и продолжал: "Глоток удачи, ага, с печенью от дачи. И ты себя ещё креативным считаешь? О, а вот это в твоём стиле". Жестяная банка для хмельной пьянки. <свят> Жесть, полька, уважаю. Я выдала в паузе, боюсь, ближайшие 27 минут покажутся мне самыми длинными в жизни. Ведь 3 минуты встречи уже прошли. Прошли же. Может, ты пока фильм какой найдёшь, на перемотке глянем. У меня все фильмы на компе, а ты за компом. Почти закончила. Тогда читаем дальше. «Три глотка удовольствия» – вообще шикарный слоган. Это ты в нем весь свой интимный опыт описала? На этом мое терпение лопнуло, как и закончился переброс файлов. Потому я встала и вырвала свои заметки из лап чудища, способного опошлить лучшие мои идеи, усмехнулась и предложила. Так сам слоган придумай, в конкурсе поучаствуй. А вдруг у заказчика вообще мозга нет? Тогда у тебя наибольшие шансы на победу – «Тебе премия, нам неделя хохота, все выигрыши». «Премия мне как-то без надобности», – он задумался. «А саму картинку я смогу нарисовать хуже, чем даже ты. Слушай, а может, мне тебя нанять, чтобы выиграть?» «Да, идеальная организация субподряда». Я встала и вновь прошлась по комнате, уступив ему место перед монитором. Подошла к дверному проему в смежную комнату и заметила край разобранной постели. «Ты что ли перед моим приходом проснулся?» «Похмелье у меня, сказал же!» «Да, красиво жить не запретишь», — признала я почти с завистью. И вдруг он как-то ненормально дернулся в мою сторону. «Не заходи туда!» И не думала. Я отступила, но сразу же назрело предположение. Порно-журналы забыла брать, и их тоже. Не для злобных стерв моя кроватка росла. А, ага, поняла. Я снова сделала шаг к проёму. Там, наверное, Машенька в расчленёнке. Я никому не скажу. Но он уже демонстративно захлопнул дверь в святая святых. Я пожала плечами и снова посмотрела на часы. Ещё 19 1/2 минут тут торчать. Есть короткометражка. Есть любительское видео, как меня группы провожали минут на 10 потянет. А потом можем начинать прощаться. Врубай, одобрила я. Что угодно, лишь бы не продолжать эти беседы. О, кстати, хотела спросить, почему вы с Олегом здесь живёте? Вы так дружны, что не хотите съезжать от отца? Да нет, у Олега квартира в центре есть. Просто мы так долго не виделись, что он сюда на время переехал, а я настолько дружный, что не хочу съезжать от отца, объяснял бездумно, кликая мышкой. Вот, нашёл. Тащи кресло ближе. Я наблюдала на экране за скачущей и бессюжетной съёмкой. Вроде бы в начале даже коридор нашего института мелькнул, но потом действие перенеслось в бар. Парни, девчонки, многие из которых мне были знакомы по имёмена, а в лицо я знала всех. Кричат что-то неразборчивое, удачи стацу за границей желают, вроде бы даже искренне просят, чтобы мейлы слал о своих похождениях по швейцарским тёлочкам. А если по немецким пойдёт, то, чтобы видео. Обычные студенческие разговоры, ничего особенно интересного в съемку не попало, но время коротать оно помогало. На заднем плане разглядела Виталю. Он, как обычно, стоял, скромно потупившись. «Надо же, со мной до выпуска не разговаривал из-за Стаса, а на проводы явился, или его общей волной туда принесло». Жалкий он какой-то, ни грамма той интеллектуальной ауры, которая когда-то заставляла моё сердце трепетать, запись не отражала. Посмотрела, подумала и озвучила вывод вслух. А знаешь, за Виталий, я тебя прощаю. Так и быть, буду считать, что ты мне просто время сэкономил. Разве я просил прощения? Действительно никогда не просил, а стоило бы. Вот почему ты постоянно такой кретин. Мило же общались, глаза друг другу не высырыпали. «Достижение, честное слово. Еще 10-20 таких встреч, и я смогу думать без матов». «О, слушай, я вспомнила другое, раз мы так дружески болтаем. А Олег меня как-то отчитывал, что про наши отношения приврала, и тогда намекнул, что это неуместно, поскольку Борис Игнатьевич пару раз приглашал на свидание мою маму. Насколько же серьезно был настроен твой отец, что и через столько лет это аргумент». «Не аргумент», – Стас не отвлекался от монитора. «Открытый». «Олег на тебя не посмотрел бы, потому что ты ему не по статусу, не по вкусу и не по презентабельности. Остальные аргументы он придумал, чтобы ты не смела его в этом смысле разглядывать. Он-то у нас вежливый. Честно обрубать неприятных персон не умеет. Твоя первая реакция говорила об обратном, припомнила я. Бес попутал. За психику Олега распереживался. Вдруг он перетрудился до галлюцинации, а мы пропустили». «Да я о другом», – пропустила подколку мимо. «Ты думаешь, это стоящая причина, чтобы не начинать отношения даже при сильной влюбленности?» «Нет, конечно. Отец у нас не озабоченный психопат, который на подобные вещи обратил бы внимание. Вот если бы я оказался в такой ситуации, то сначала спокойно поговорил бы с отцом на эту тему, а потом без зазрения совести шел бы в бой». Олег просто тактичнее. Он боялся бы ранить чужие чувства. Чу, собача, какое счастье, что мне не бывать в такой ситуации. Спасибо, что ты это ты. Никаких дилемм. Надо отцу в следующий раз тащить на свидание женщин без дочерей, чтобы потом нам с Олегом не сужал круг поиска. Ну не беспокойся, твоего случая это не касается. Ты с тем же успехом могла быть у Нины Александровны и мальчиком, и велосипедом. Я схватила папки, отошла к входной двери и сопела на протяжении всех оставшихся минут. Напоследок сообщила: "На этом всё, больше я тебя навещать не буду и так сделаю то, чего никто на моём месте делать бы не стал. Да и не надо было навещать" ста тоже поднялся и скрестил руки на груди. Ты чего вообще припёрлась? Со средствами связи не знакома? Так меня Евгений Михайлович послал во всех смыслах, потому что ты перед ним так вопрос поставил, будто я не понимаю, что меня ни за что не отправили бы навещать больного, если бы не было директивы сверху. Хотя ты не сверху, а с горизонтали. Он от старости путает. Точно. Я кое-как упрасил, чтобы хотя бы не с утра. Хорош он всё-таки старик, человечный. Ушла я секунда в секунду, через полчаса после того, как сюда явилась. А на самом деле всё прошло предельно спокойно. То есть затяжное кровопролитие перешло в холодную войну. Неприязнь-то никуда не денешь, она уже неотъемлемая часть наших характеров. Но если не воевать открыто, то в офисе станет намного спокойнее. Как же сильно я ошибалась. Как запросто лёгкий трёп, а каких-то мелочах заставляет забыть, кем является Стас на самом деле. Он вышел на следующий день, а ещё через 2 дня на планёрке представил проект рекламы пива. Немного криво слепленный макет и слоган: "Закончи день на бодрой ноте". Я не закричала только потому, что не могла поверить. Да, стас Стрельцов отмороженный гадёныш, всю жизнь выезжающий на других людях, но я всё равно не ожидала, что он украдёт мою идею. А потом дошло, что если я всё же закачу скандал, то Евгений Михайлович в Сбеленице назначит меня крайний. Я оказалась в гнуснейшей ситуации, когда необходимо проглотить обиду. Победил всё равно проект Насти, но об этом мы узнали только через пару часов. И хорошо, она хотя бы заслужила прекрасный оформитель, а проект предоставила настолько масштабный, как будто вообще в последние дни не спала и не ела, а лишь им занималась. Для меня тот день проходил в каком-то тумане. Я никак не могла уложить в голову, что он это на самом деле провернул. Человек, которого я считала способным на любую подлость, вытворил подлость такую, которая даже в моих подготовленных мыслях не укладывалось. И когда я в очередной раз застыло у окна подошла Ольга: "Полин, ты плачешь, что ли? У тебя что-то случилось? Лица нет". Я, чтобы на самом деле не расплакаться, рассказала ей о произошедшем. Мне не нужна была поддержка, не нужно было одобрение начальника и даже премии не нужна. Необходимо было увидеть её реакцию: отмахнётся, что снова придумываю, или поверит. Она несколько секунд смотрела на меня, потом выдавила сухо: "После ваших слов шеф решит, что клевещешь, потому не говори, нет смысла. А победил всё равно проект Насти" но больше Стасик от меня никакой помощи не получит. И мне этих слов было достаточно, чтобы почувствовать себя человеком. Не знаю, по какой цепочке пронеслась информация, но через 2 дня атмосфера в отделе сильно изменилась. Больше никто не подходил к столу Стаса, никто не реагировал на его шутки, отвечали на вопросы без азарта и короткими предложениями, так чтобы работа не пострадала. Но виновный отношение ощутил. Он и ощутил, не мог не ощутить. Копался теперь в своих скудных знаниях и мелких задачах, как будто ничего не произошло. Вероятно, считает меня стукачкой, но это сущая ерунда по сравнению с его поступком. Спасибо, Стас, что так ярко напомнил о том, кто ты есть. И искренне, и от души благодарна. Теперь никакие беседы меня памяти не лишат. Удивляло только то, что смотрел он на меня расслабленно и с каким-то открытым торжеством